Глава третья В большом кабинете были двое. Один сидел в кресле за широким рабочим столом, покрытым дорогим зеленым сукном и инкрустированным золотым плетением. Второй стоял перед ним, смиренно скрестив руки на животе. Вам удалось остановить его? спросил тот, который сидел за столом. Нет, Ваше Величество, склонил состоящий. Он снова ускользнул от нас. От досады сидящий переломил в руке перо, которым собирался что-то написать на гербовой бумаге. «Я вам за что плачу?» — прошипел он. «Простите, ваше величество», — затараторил тот, что стоял. «Был бы это обычный человек...» «Был бы это обычный человек!» — перебил сидящий. «Его не было бы нужды останавливать!» «Смею заметить», — снизив тон, заговорил стоящий, — — Ему помогает адвокат ее светлости. — Значит, она все-таки вступила в игру, — задумчиво проговорил сидящий и забарабанил пальцами по столу. — А если мы отзовем адвоката и поручим ему какое-нибудь важное дело? — предложил он. — Дело о сером душителе? — предложил стоящий. — Как вариант, — согласился тот, кто сидел. — Или о шаманских марионетках, например. — Хм, — задумался стоящий. «Люди, внезапно ставшие другими, — это как раз задача по силам адвокату ее светлости». «Или...» — сидящий задумчиво потер переносицу. Тот, который стоял, хорошо знал эту привычку, а потому смиренно склонил голову, ожидая приказа. И приказ последовал. «Или мы можем поступить иначе, и, пожалуй, это будет лучше. Марионетка, которую вчера поймали, жива еще?» «Да, ваше величество». Стоящий склонил голову еще ниже, чтобы тот, кто сидит, не увидел промелькнувшего на его лице отвращения и ужаса. «Не знаю как, но свяжитесь через эту марионетку с шаманом. Пообещайте ему все, что он просит. Пусть он пустит своих марионеток по следу». «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил стоящий и, не разгибаясь, попятился к выходу. Он уже взялся за позолоченную дверную ручку, как сидящий добавил, И о нашем разговоре никому, но вы понимаете. — Да, ваше величество, — ответил стоявший и вышел из кабинета. — Да что же ты молчал? — заорал я на синявку. — Королева не посылала сигнал опасности, — начал оправдываться синявка. — Да какой к чертям сигнал опасности? — возмутился я. — Королева приказала сообщить тебе, когда она подаст сигнал опасности, — стоял на своем синявка. — Так-то он был прав. — Я, как военный человек, знаю, что приказ нужно выполнять. Но ведь и мозги иногда включать нужно. — А если она просто не смогла подать сигнал? — спросил я. Синявка сник. Я вспомнил, как Ая протянула мне на ладони маленького синего слизня и вздохнул. Чего от него ждать? — лишь спросил. — Когда ее похитили? — Вчера вечером, — ответил Синявка. — Столько времени прошло, — застонал я. «Простите!» — совсем сник Синявка. «Да смысл просить прощения?» — вздохнул я. «Ты можешь узнать, что именно произошло и кто похитил королеву?» «Сейчас!» — ответил Синявка и притих. Что касается слизней, чьи спины то там, то там мелькали в пожухлой траве, они развернулись и направились к нам. Мне даже в какой-то момент стало неуютно, но слизни замерли в шаге и подняли головы, глядя на меня. Вспомнились улитки, как они высовывали рожки и шевелили ими. У слизней рожек не было и раковин не было, да и размером они сильно превосходили улиток. Но вот это робкое покачивание головами говорило о незащищенности. Хоть, конечно, они и попортили ци мне и друзьям. И которую исправила Ая, включая и основание, напомнил я себе. Наконец, слизни опустили головы, осенявка доложил мне. «Вчера вечером пришел человек». Он не убивал слизней, а сразу позвал королеву. Она вышла к нему. Они о чем-то сначала просто говорили, а потом спорили. А потом этот человек использовал артефакт, и Айя упала без чувств, а он поднял ее и исчез. Вот и все, что я смог узнать. «Как он одет? Что за человек? О чем говорили?» Начал я задавать вопросы. «Они не знают», — ответил синявка. Я оглядел пустошь, понимая, что ответов на свои вопросы тут не найду. «Как думаешь, кто это мог быть?» — спросил я у синявке. «Не так много есть людей, с которыми королева будет разговаривать», — ответил синявка. «И среди них нет тех, кто бы мог причинить ей вред». Я кивнул, принимая его ответ, оглядел еще раз пустошь и спросил. «Ты останешься со мной или вернешься домой?» «С тобой!» — ответил синявка. «Королева прикасала оставаться с тобой!» Я снова кивнул. А потом развернулся и покинул пустошь. Карета все еще ехала по плоскогорью, пейзаж за окном практически не изменился. Слишком большое плато и слишком маленькая скорость у кареты. Я оглянулся. Кто-то дремал, кто-то тихонько разговаривал, кто-то читал. На удивление карета шла ровно, как будто по асфальту. Хотя я точно знал, никакого асфальта не было. Обычная грунтовая дорога. Не иначе магия облегчала нам путь. «Далеко до границы?» — спросил я у Масяня, чтобы хоть как-то нарушить молчание, которое сейчас давило на меня. Ненавижу чувствовать себя беспомощным. «Ближе к вечеру будем!» — ответил он. И вдруг шаман поднялся, сладко потянулся, а потом шагнул и лег мне на колени, подставляя голову под руку, мол, гладь. Моя рука автоматически легла на его шерсть, и я начал наглаживать котяру, а он замурчал. Через какое-то время я почувствовал, что тревога отступила, Я вновь обрел возможность мыслить здраво. Тот, кто забрал Аю, сначала разговаривал с ней. Возможно, пытался в чем-то убедить ее. За эту версию говорит то, что разговор перешел в спор, и только когда у пришедшего закончились аргументы, он забрал королеву слизней. Исходя из этого, можно предположить, что он не желал ей зла, а значит, есть шанс, что с ней все в порядке. Потому что если бы он хотел причинить ей вред... то сразу использовал бы артефакт, едва она появилась. Что ж, надежда есть, и это главное. Сам собой вспомнился наш с ней последний разговор, когда она вызвала меня из-за того, что Синявка почувствовал в моем окружении кого-то, кто стал другим и решил, что это для меня опасно. Интересно, что он имел в виду? «Синявка», — мысленно обратился я к Слизню, — «кто такие другие?» Но Синявка молчал. Видимо, говорить он мог только, когда мы находились в пустоши. А тут максимум, на что способен, это вызвать у меня чувство тревоги. Я вздохнул. Зато никак не может читать мои мысли. Но это было слабое утешение. «Что-то случилось?» — наклонившись ко мне, спросил Мосянь. Я уже хотел было рассказать ему про Аю, но вспомнил лекцию про то, что демонические звери, ставшие людьми, лакомая добыча для культиваторов, и покачал головой. «Ничего». Наконец мы покинули плато. Горы приблизились, пейзаж стал меняться, и я уставился в окно. И не только я. К окошкам прильнули и мои друзья, громко обсуждая все, что видели. Редкие юрты пастухов, стада яков, коров, табуны коней, кружащихся крупных птиц над скальным выступом. Видимо, коршуны высмотрели добычу, сорвавшуюся с выступа, ну или которая вот-вот сорвется. Мы ехали, а за окном проплывала жизнь, обычная, повседневная, чужая. Такая же, как была в моем родном мире. «Ой, смотрите, там вспышки света!» — вскрикнула Анастасия. Все тут же прильнули к окну. «Где, где? Дай посмотреть! Вон там, где вон те птицы кружат!» Я присмотрелся и действительно увидел, что там кто-то отбивается от птиц, используя магию. «Кажется, там двое!» — проговорила Анна. «Надо бы им помочь!» — сказала Полина и умоляюще посмотрела на меня. — А я тут при чем? — растерялся я. — У нас глава экспедиции Варвара Степановна. Как она скажет? Синявская в это время тоже смотрела в окно. Отстранившись, она сказала. — Мы не успеем. До них ехать целую вечность. Да и не пройдет там карета. — А если ли на летающем мече? — спросил Василь. И все взгляды скрестились на Масяне. Глянув на меня, он нахмурился, но потом кивнул. Синявская тут же дернула за ленту колокольчика и Возница натянул вожжи. Не дожидаясь, пока он откроет двери, Мосянь сам распахнул их и прямо из кареты вспрыгнул на меч и полетел в сторону кружащихся вокруг своей добычи птиц. Возница приладил подножку, и мы все высыпали из кареты, заодно радуясь возможности пройтись, размять косточки. Потому что сидеть несколько часов – дело утомительно. Хорошо еще, что не трясло, даже здесь, на горной дороге. хотя должно было, по идее. Я не выдержал и подошел к вознице. — Скажите, уважаемый, тут дорога очень неровна. Почему же карета идет мягко? — Академия выделила артефакт, с катертью дорожка, — с улыбкой ответил возница. — Вот дорожка и ложится катертью под ноги лошадей и под колеса. — вон оно как! — удивился я и подумал. — А в моем мире это выражение имеет негативный смысл, когда хотят, чтобы человек сваливал побыстрее и не трепал нервы. Но как бы мне и не были интересны все эти слова и артефакты, все мое внимание было приковано к летящему Мосяню и вспышкам света борющихся за свою жизнь людей. И не только мое внимание. Все смотрели и обсуждали, успеет ли Мосянь или не успеет, сможет помочь или не сможет. Мосянь успел. Не случайно мои друзья безоговорочно верили в него. Однако птицы быстро сообразили, что добыча может от них ускользнуть. Они начали пикировать одна за другой... И я в этот момент сильно пожалел, что отправил Мосяня на помощь этим незнакомым людям. Может, они преступники или сами виноваты, полезли куда не надо. А Мосянь, придя к ним на помощь, сам стал мишенью. А если учесть, что меч против птиц малоэффективен, а магия у Мосяня совсем не боевая, то... Я стоял, смотрел на китайца и материл себя, на чем свет стоит. Не хватало еще за один день потерять второго дорогого для меня человека. И если к исчезновению А и Я отношения не имел, то Мосяня сам отправил навстречу смертельной опасности. С замиранием сердца мы смотрели, как Мосянь подлетел к скальному выступу, как соскочил с меча и встал плечом к плечу с теми, кто был там. Как они вместе отбивались. А потом втроем встали на меч и полетели, а птицы преследовали их. Меч летел тяжело, по над самой землей. Мосянь обнимал за талии двух человек – Один поменьше стоял впереди, второй выше и шире и в плечах стоял позади Мосяни. Он иногда успевал отбиваться от пикирующих птиц, запускал в них плетение. Но из-за меча он был лишен маневренности, а Мосянь, удерживая обоих спасенных, не мог помочь ему. И тут огромная птица, увернувшись от плетения, ударила по людям крыльями. Они не удержались на мече и упали».